Начальник упорно молчал, попробовал зачем-то застегнуть пуговицы на своём кителе, поковырял с них скользкими пальцами и бросил. Подошёл к блезлому буфету, пригнул себе в рюмку похуйной стойки залпом проглотил. Так вы им не сообщили? Догадался Хантер, они до сих пор ни о чём не знают. У вас на соседней станции эпидемия, а им ничего не известно. Я за такое головой отвечаю, хрипло выговорил тот. Эпидемия на смежной станции означает отставку. Допустил, не предотвратил, создал угрозу стабильности Ганзы на смежной, на Серпуховской. Пока там всё спокойно, но я слишком поздно спохватился, не отреагировал вовремя. Как знать? И как же вы всем это объяснили? Войска на независимой станции, оцепление, туннели. Бандиты, бунтовщики, это везде бывает, ничего особенного. — А сейчас признаваться уж поздно, — кинул бригадир. — Сейчас уж не отставка. Андрей Андреевич налил и тут же запрокинул вторую рюмку. Это уж высшая мера. — И что теперь? — Жду. Начальник опустился задом на свой стол. — Жду. — Вдруг... «Что ж вы на их звонки не отвечаете?» — встрял Гомер. «А? У вас телефон надрывается, стульское звонят. Вдруг...» «Не надрывается», — потухшим голосом отозвал Стот. «Я звук отключил, только лампочка горит. Пока горит, еще живы». «Почему не отвечаете?» — зло повторил старик. «А что мне им сказать?» «Чтоб потерпели, чтобы поскорее выздоравливали». что помощь близка, чтобы пустили пулю себе в лоб. — Мне одного разговора с беженцами хватило, — взвеленился начальник. — Заткнись немедленно, — негромко приказал ему Хантер, — и слушай меня. — Я вернусь с отрядом через сутки. Меня должны беспрепятственно пропустить на всех постах. Серпуховскую будешь держать закрытой. Мы пройдем на Тольскую и очистим ее. Если потребуется, очистим и Серпуховскую. изобразим небольшой войну. Центральному уж не извещать, тебе вообще ничего не придётся делать. Я сам восстановлю стабильность. Начальник, обессиленный, обмякшей, как продырявленная велосипедная камера, вяло кивнул. Нацедил себе ещё на стойке, понюхал и прежде чем выпить, тихо спросил: "У тебя же руки по локоть в крови будут. Не страшно?" Кровь легко отмывает с холодной водой, — сообщил маврикадир. Когда они уходили из кабинета, Андрей Андреевич, набрав в воздуху побольше, зычно вызвал к себе дежурную. Тот кинулся внутрь, и дверь с грохотом захлопнула за ним. Приотстав от Хантера, старик наклонился над конторкой, сорвал черную трубку заветного аппарата, прижался к ней ухом. — Алло! — «Алло, слушаю вас!» — громко прошептал он в решето микрофона. Тишина. Не глухая, как если б был обрезан провод, а гулкая, словно по ту сторону трубка была снята, но просто некому было ответить. Будто там кто-то очень долго ждал, пока он подойдет к телефону, но так и не дождался. Будто вторая трубка сейчас крихтела перевранным стариковским голосом в ухо мертвецу. Хантер недорого глянул на гонера от порога, И тот, осторожно вернув все на свои места, послушно последовал за ним. «Попов! Попов, подъем! Быстро вставай!» Пробивая вики сквозь зрачки, заливая огнем, мозг ударил мощный командирский фонарь. Сильная рука тряхнула его за плечо, потом наотмашь ладонь прошла с понебритой Артемовой щеки. Еле продирая глаза... Потирая обожженную щеку, Артем скатился с койки на пол и распрямился, отдавая честь. «Где оружие? Бери автоматы и живо за мной!» Дремали, конечно, прямо в портках и вообще во всем оббандировании. Размотав ветошь, в которую на ночь был укутан служивший подушкой калашников, Артем все еще пошатываясь, затопал вслед за командиром. «Сколько ему удалось проспать? Час, два...» В голове гудело, гортань пересохла. Начинается, чьи с причёдахнул ему в лицо перегаром командир. Что начинается? испуганно спросил он. Увидишь сейчас. Держи вот щеражок, тебе понадобится. Тульская, просторная, лишённая колонн и кажущаяся просто верхушкой одного невообразимо толстого туннеля, была почти вся погружена во тьму. В нескольких местах конвульсивно метались слабые лучи света. В их перемещениях не было никакой системы, никакого смысла, словно фонари оказались в руках совсем малых детей или обезьян. Только откуда тут взяться, обезьян? Разом просыпаясь, судорожно проверяя автомат, Артем вдруг понял, что случилось. Не удержали. Или еще не поздно? Выскочив из караулки, к ним присоединились еще двое бойцов, опухшие, хриплые с просонью. Командир по пути соскребал все остатки. Все, кто мог стоять на ногах и держать оружие, даже те, кто уже покашлял. В тяжёлом, выдышенном воздухе нёсся странный зловещий клич. Не крик, не вопль, не команда, слитый из сотен глоток стон, надорванный полный отчаяния ужаса. Стон, обрамлённый скупым железным позякиванием. из кжитанием доносящимся одновременно из двух-трёх десяти мест. Платформа была загромождена прорванными и обвисшими палатками, перевёрнутыми жилыми будками, собранными из металлических листов, из кустов вагонной обшивки, фанерными прилавками, чем-то брошенным с карбу. Командир, раздвигая груды хлама словно ледокол таросы, шагал впереди, а в его кильватере сидели Артём и двое других. Выступил из тьмы стоящий на правом пути обрубленный состав. Свет в обоих вагонах погашен, раскрытые двери, как зарешечены кусками переносного заграждения, а внутри, за темными стеклами, бурлила, варила страшная человеческая масса. Десятки рук, схватившихся за прутья хлипких заборов качелей, шатали, гремели, расставлены у каждого из проходов автоматчики в противогазах время от времени подскакивали к чернеющим распахнутым ртам, заносили приклад, но не бить, не тем более стрелять не отважились. В других местах караульные напротив пытались уговорить, умиротворить бушующее человеческое море, втиснутое в железные коробки. Но понимали ли ещё что-нибудь люди в вагонах? В состав их загнали потому, что из специальных отсеков в туннеле они начали разбегаться, и потому что их становилось вдруг слишком много, больше, чем здоровых. Командир пронёсся мимо первого, второго вагона, и тут Артёмка из увидел, куда не так спешили. Последние двери. Вот где прорвало нарыв. Из вагона вытекли наружу странные создания, с трудом держащиеся на ногах, до неузнаваемости изуродованные отёками на лицах, со вздувшимися, нехорошо разтолстевшими руками и ногами. Бежать никто пока не успел, к двери стягивались все свободные автоматчики. Вспоров отцепления командир вышел вперёд. Приказываю всем пациентам немедленно вернуться на свои места. Он выдернул из офицерской поясной кабрустички. Ближайший к нему заражённый, трудно внёс к приёму, в подняв распушую пудовую голову, облизгал потрескавшиеся губы. "Почему вы так с нами поступаете? Вы знаете, что поражены неизвестным вирусом, мы ищем лекарство, вам надо только дождаться". "Вы ищете лекарство", повторил за ним больной. "Это смешно. Вернитесь в вагон немедленно". Командир смачно щёлкнул предохранителем. Я считаю до десяти. Потом открываю огонь на поражение. 1. Вы просто не хотите отнимать у нас надежду, чтобы хоть как-то нами управлять, пока мы все сами не окалеим. 2. Нам уже сутки не приносили воду. Зачем поить смертников? Да караул не боясь подходить к решёткам, двое так заразились стрей. В вагонах ж полно трупов, мы топчемся по человеческим лицам, знаешь, как хрустит нос, если детский, то их некуда девать, мы не можем их сжечь, четыре, а в соседнем так тесно, что мертвые продолжают стоять рядом живыми, плечом к плечу, пять, господи, да застрелите меня». Я-то знаю, что лекарства нет. Я умру быстро. Я больше не буду чувствовать, что все мои внутренности растирают на крупном наждаке, а потом поливают спиртом. Шесть и поджигают, будто в моей голове черви, которые жрут изнутри по кусочку, не просто мой мозг, а душу. Ам-ам, хроб-хроб-хроб. Семь. Идиот, выпусти нас отсюда. Дай нам умереть по-человечески. Почему-то считай, что у тебя есть право нас так мучить. Ты же знаешь, что и сам, наверное, уже восемь. Это все ради безопасности, чтобы другие выжили. Сам я готов подохнуть, но из вас, суки чумные, никто отсюда не уйдет. Готовьсь!» И Артем вскинул автоматом. поймал на мушку ближайшего из больных. Боже, кажется, женщина под майкой сошлась в бурую коросту, топорщились раздутые груди. Он заморгал и перевёл ствол на шатающегося старика. Толпа урода взрепетала, пыталась сначала назад, пробы ужаться обратно в дверь, но уже не могла. Из вагона с свежим гноем наперили новые, новые изражённые, стонущие, плачущие. Садись! Что ж ты делаешь? Ты же по живым людям сейчас. Мы тебя не зомби. Девять. Голос командира сел и помертвел. Просто освободи нас, заорал натужно больной и протянул к нему руки, словно дирижёр, заставляя всю толпу всколыхнуться, податься вперёд вслед за мановением своих пальцев. Плей! Люди начинали стекаться к нему сразу, стоило лишь Леониду припасть губами к своему инструменту. Первых же звуков, еще пробных, неочищенных, и исторгавшихся из дула его флейта, было довольно, чтобы собравшиеся начинали одобрительно улыбаться, ободряюще хлопать, а когда ее голос скрепнул, лица слушавших преображались, с ней будто сходила грязь. В Саше на сей раз полагалось особое место рядом с музыкантом, Десятки глаз теперь были устремлены не только на Леонида, часть восхищенных взглядов перепадала и ей. Поначалу девушка чувствовала себя неловко, ведь она не заслуживала их внимания и их благодарности, но потом мелодия подобрала ее с гранитного пола и понесла с собой, отвлекая от окружающего, как может увлечь и заставить позабыть обо всем хорошая книга или рассказанная кем-то история. Вновь плыла та самая мелодия, его собственная, без названия. Леонид начинал и завершал ею каждое своё выступление. Она умела разгладить морщины, смахнуть пыль с остекленевший глаз и заполить маленькие лампадки по другую их сторону. Хотя она и была уже знакома Саше, но Леонид открывал в ней тайные дверцы. выходя новые гармонии, и музыка обретала другое звучанье. Словно она долго-долго смотрела на небо, и вдруг в прогалинах белых облаков на миг приоткрывалась без бесконечной нежной зелёная даль. Тут её кольнуло. Опешив, раньше и срока возвращаясь под землю, Саша испуганно завертелся. Вот-то ну Маглову возвышаясь над толпой, чуть позади остальных слушателей стоял, вскинув подбородок к Хантеру. Его взгляд, острый, зазубренный был воткнут в неё, если он не надолго ослаблял хватку, то только чтобы пырнуть ещё музыканта. Тот на бритого внимания не обращал, по крайней мере, не подавал виду, что его игре кто-то мешает. Как ни странно, Хантер не уходил, не делал попыток забрать её или бороть в выступлении, и только дотерпев до последних аккордов, он подался назад и скинул. Сразу, обросив Леонида, Саша вклинилась в толпу, чтобы не отставать от обритвы. Тот остановился неподалёку, у скамьи, на которой сидел поникший Гамер. "Ты всё слышал", просепел он. "Я ухожу. Пойдёшь со мной?" "Куда?" Старик слабо улыбнулся подошедшей девушке. «Она все знает», — пояснил он обритву. Хант рткнул Сашу еще раз, потом кивнул, так и не сказав ей ни слова. «Здесь недалеко», — повел он головой, обращаясь к старику. «Но я... я не хочу оставаться один. Возьми с собой меня», — решила Саша. Обритый шумно вздохнул, сжал и разжал пальцы. «Спасибо за нож», — произнес он наконец. «Подобно». Он мне очень пригодился. Девушка отпрянула, раненная, но тут же снова собралась с духом. "Это ты решаешь, что делать с ножом", возразила она. "У меня не было выбора. Сейчас он у тебя есть". Она прикусила нижнюю губу и нахмурилась. "И сейчас нет. Есть ты, знаешь, что должна понимать? Есть ты действительно понимать, что Как важно попасть на Тульскую! Как мне важно! Побыстрее!» Саша видела, как мелко трясутся его пальцы, как разливается темное пятно на плече. Ей становилось страшно и этого человека, и еще больше страшно за него. «Вам нужно остановиться», — попросила она его мягко. «Исключено!» — отрезал он. «Неважно, кто это сделает. Почему не я?» потому что ты себя погубишь. Девушка осторожно притронулась к его руке, тот дёрнулся, как от укуса. Я должен. Здесь и так всё решают трусы. Если промедлить, я ещё погублю всё в метро. А что, если была другая возможность? Если было лекарство, если бы тебе больше не пришлось. Сколько же можно повторять? Нет никаких средств от этой лихорадки. Неужели я бы стал, стал бы? Что бы ты выбрал? Саша не отпускал его. Не ищи убирать. Абрите стихнула её льдонь. Уходим. Гаркнул он Стрику. Почему ты не хочешь взять меня с собой? Боюсь. Он выговорил совсем не громко, почти прошептал, так чтобы кроме Саши никто и у него не услышал. Он развернулся и сжигал прочь, буркнув лишь Стрику напоследок, что у того до выхода 10 минут. Я ошибаюсь или тут кого-то лихорадит, раздалось у Саши за спиной. Что? Она крутанулась и столкнулась с Леонидом. Мне послышалось, что вы говорили о лихорадке, невинно улыбнулся он. Тебе послышалось. Она не собиралась сейчас с ним ничего обсуждать. А я думал, сплетни всё-таки подтверждаются, задумчиво, словно сам себе сказал музыкант. Какие? Саша нахмурился. Про карантин на Серпуховской? Про якобы неизлечимую болезнь, про эпидемию. Он внимательно смотрел на неё, ловя каждое движение её губ, бровей и долго ты подслушивал. Она зарделась. Никогда не делаю этого специально. Просто музыкальный слух, он развёл руками. Это мой друг, зачем-то объяснила она глядя ниду кивая вслед Хантру. Шикарный невнятно отозвался он. Почему ты говоришь якобы неизлечимо? Саша Гаммер поднялся со скамьи, не спуская подозрительного взгляда с музыканта. "Можно тебя, нам нужно обсудить, как дальше. Позвольте ещё секунду". Тот отмахнулся от старика вежливой улыбкой, отпрыгнул в сторону и поманил девушку за собой. Саша неуверенно шагнула к нему. Её не оставляло ощущение, что схватка с обритым ещё не проиграна. если не сдастся сейчас, у Хантера не хватит духа прогнать ее снова, что она еще сможет помочь ему, пусть у нее и нет ни малейшего представления о том, как это сделать. «Может быть, я слыхал об эпидемии куда раньше тебя», — прошептал ей Леонид. «Может быть, это не первая вспышка такой болезни? А вдруг от нее помогают какие-нибудь волшебные таблетки?» Музыкант заглянул ей в глаза. — Но он говорит, что средств нет, что придется всех, — пролепетала Саша. — Ликвидировать? — закончил за нее Леонид. — Он? — Это твой чудесный друг. — Уж не удивлюсь. — Слова не мальчика, но дипломированного врача. — Ты хочешь сказать? — Я хочу сказать, — музыкант положил руку на Сашу на плечо. Наклонился к ней и легонько вдохнул ей в ушко, что болезнь лечится. Есть. Есть средство.